Увидел Бенедикта в позор и так и ей закричал. — Да как тебе не стыдно, Бенедикт, на старом-то человеке ездить? Ты вспомни, чей ты сын, Полины Михайловны. Где же это видано? Быстрее пешком дойдешь. Позор несусветный. Бенедикт отвернулся, сделал вид, что не видит, не слышит. Дома наплакался тестью. — Эван, на меня даже прежние пальцами кажут, тычут, что резвее надо. — Мать позорю! — Давайте тетерю назад, хрен с ним. А уж все! Уж тетеря на других работах занят. Возвысился до кухонного мужика, чистит репу, птицу потрошит, винегреты накручивает. И дали прирожденца самого простого и среднего. Особенностей никаких и звать Николай. Подушки Оленька набила белым пухом, лежать стало куды мягче. Работы никакой делать не надо, ни рубить, ни тесать. Пешком ходить тоже не надо, в санях доеду. Кушать беспрерывно, пожалуйте. Так что Бенедикт раздобрел, али сказать, оплыл, оттяжелел. А не столько даже от еды отяжелел, сколько от дум тяжелых. Словно натолкали в душу ветоши, трепья старого, валенных ошметок. И душно, и чешется, и гнетет. Лежи-не лежи, а все нет покою. Должны где-то книги быть. Где-то должны. Выходил на двор, на мураву. Только-только из-под снега проклюнулось. Руку размять. Случись изъятие делать, так чтобы в руке легкость была, приемистость. Али поворотистость, чтобы крюк не тыркался, а летал, чтобы он как бы с рукой сросся, так, чтобы уж разницы никакой не чувствовалось. Где рука, а где крюк? А то тесть ему все по дел, делал, что Бенедикт неловко что голубчика загубил, встретит в коридоре и головой качает с упреком сокрушенно. Ай-яй-яй-яй-яй! Ведь крюк он на что? Он на то и крюк, что он не тыка! У него, мил человек, и линия такая, видишь, загибается. А почему? А потому что гуманность в нашем деле да допрежь всего. Раньше, конечно, раньше режим строгой был. Чуть что, разговор короткий, сразу пырь и дух вон. Вот тогда, понятно, тыка сподручнее. А теперь нам другая линия дадена с кривизной, али с загибом, потому как не убивать... — А лечить надо. Отсталость в обществе громадная, ведь объяснял я тебе. А искусство гибнет. Ежели не ты да я, кто за искусство постоит? То — То-то. — Но, папенька, ведь искусство требует жертв, — Оленька за Бенедикта вступается. — Первый блин комом эта теща утешает. «Опять ты про блин! Да что же это у тебя один разговор? Блины да блины!» Бенедикт не слушал, уходил, ворочил тяжкую думу. Свистнув Николаю, валился кулем в сани. «На торжеще!» Не сняв балахона, лишь колпак откинув на спину, красный, грузный, мрачный брел вдоль прилавка, где малые мурзы раскинули берестяные книжицы, корявые свои самоделки. Народ замолкал, пужался, когда напролом, с думой на челе, с темными от бессонных ночей подглазьями, с наеденными брылами, наеденной широкой шеей, ворот душит, вступал Бенедикт тяжкой поступью. Сам знал, что страшен, а пусть. Брал книжицу, брезгливо листал. Мурза пикнул было, что сначала платить, так посмотрел, что больше уж Мурза не пикал.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 Там главу пропустят, там оборвут на полслове, там строчки переставят. — Бересты в государстве не хватает, — лепетал перепуганный Мурза. — Работать некому. — Молчать!